Отпечатки продержались 1 час и 17 минут. Дыргур чуздёк это по своим часам. Отпечатки состояли из тёмной эктоплазмы, и это вещество излучало невероятно сильный холод. Когда Лок вот притронулся к одному отпечатку кончиком своей рапиры, эктоплазма зашипела, громко затрещала и окутала серебряный клинок похужими на змей струйками чёрного пара. Отпечатки были интересным, редким феноменом. Дефорт зарисовал цепочку следов на лестнице, а я отдельные отпечатки, те, что не были слишком бледными и не слишком наполненными кровью. Это отпечатки маленьких ног, сказал Локвуд. Не совсем крошечные, как у маленького ребёнка, но тонкие и узкие. Вероятнее это отпечатки малыша Тома, а не Роберта Кука. Вообще-то нужно бы их измерить, сказала я. Но мне, честно говоря, не хочется ставить свою ногу рядом с ними. Хорошая мысль, Люси. На локвуде были перчатки и тёмно-синий шарф. Вся его дополнительная защита от холода, когда он стоял на своём наблюдательном посту у мансарды. Я думаю, мы их измерим и сравним. У кого из нас самая маленькая нога? У холле, разумеется, ответил Джордж, не отрываясь от своего блокнота. Какие могут быть вопросы? Но ее здесь нет, процедила я сквозь стиснутые зубы. Ты прав, Джордж, кивнул Локвуд. У Холли ножка действительно маленькая. По-моему, точно в точь-точь такого же размера. Завтра нужно будет сравнить. Договорились, согласился Джордж. Еще бы он не согласился измерить ножку у Холли. А не важнее ли нам поискать источник всего этого? Холодно спросила я. Кто как думает, в каком месте умер малый Штом? Общепринято считать, что искать источник перспективнее всего в том месте, где наступила смерть. Однако необычная манифестация, с которой мы столкнулись, ставила в этом отношении целый ряд проблем. Мало чем могли помочь даже наши наблюдения за явлением. Первая рана слуги была нанесена в цокольном этаже. Там же началась и манифестация. Причём началась она с чудовищного выброса энергии, сбившего с ног стоявшего внутри железного круга Джорджа и расколов мать его о стену его фонарь. Возможно, поэтому он вообще не видел двух фигур, которые видела я. Стоявший наверху лестницы Локвуд смог увидеть эти фигуры лишь мельком. Там наверху, как ему показалось, двигавшиеся с большой скоростью фигуры на короткое время словно слились друг с другом. Затем послышался жуткий крик, и всё исчезло. Но я видела, как что-то пролетело сквозь лестничный колодец. Если Кук столкнул малыша Тома вниз, как полагает Люси, тот должен был умереть, ударившись о пол цокольного этажа, сказал Джордж. Если он не умер ещё раньше от полученных ран, заметила я. Бедный малыш. Следовательно, источник должен находиться либо внизу лестницы, либо наверху. Это мы посмотрим завтра, сказал Локвуд. И прошу тебя, Люси, меньше причитаний по бедному малышу. Кем бы ни был малыш там при жизни, сейчас его призрак стал частью очень опасного явления. Подумай о том, что случилось с детьми из ночной стражи. Я помню об этом, ответила я. А ещё, Локвуд, я думаю об ужасном чудовище, которое гонится за ребёнком. А призрак Икука он само воплощение зла. Вот за кого нам нужно приняться в первую очередь. На самом деле, нам толком ещё ничего не понятно. Ясно только одно. Имея дело с любым призраком, нужно быть предельно внимательным. Меня не раз жалит призрак, который выглядит дружелюбным, несчастным или просто хочет, чтобы его погладили по головке. Он призрак, и от него по любому следует держаться на безопасном расстоянии. Это железное правило. которого придерживаются во всех крупных агентствах. Холли может подтвердить. Честное слово, я не собиралась давать выход своему раздражению. Более того, я признавала в основном, что Лок вот прав. Но мои нервы слишком долго были натянуты, и в эту длинную ночь, и в течение нескольких тоже долгих дней на Портленд-роу одним словом я сорвалась. Это призрак мальчика-слуги, огрознулась я. ребёнка, которого преследовал чудовищный злодей. Я видела его, когда он пробегал мимо меня. Не надо, не надо на меня так смотреть. Он был в отчаянии. Мы должны отнестись к нему с симпатией. Мои слова были большой ошибкой, и я поняла это, ещё не договорив. В глазах Локвода блеснул огонь, но голос его был холоднее льда. Люси, я не испытываю и не могу испытывать симпатии ни к кому из призраков. Это, если вдуматься, посмахивала на заявление профессионального киллера. Впрочем, Локвуд и был профессиональным киллером призраков. На этом наш спор оборвался. Оборвался потому, что прошлое нашего лидера оставалось неясным, загадочным и закрытым для нас, как дверь в спальню на лестничной площадке нашего дома. Мы знали, что сестра Локвуда умерла от призрачного прикосновения. Его сестра. Что тут скажешь? Остаётся только молчать. Я заставила себя закрыть рот и продолжила вместе со всеми изучать следы на лестнице. Примерно в час тридцать четыре минуты по полуночи это время джорд что же засек по своим часам. Эктоплазменные отпечатки начали бледнеть, слегка засветились, а затем полностью исчезли. А там и мы отправились к себе домой. Возможно, она умела готовить потрясающие сэндвичи. Возможно, у нее была очень маленькая ножка. Однако по крайней мере я могла утешаться тем, что Холли Манро была офисным планктоном, канцелярской крысой, секретаршей. В отличие от меня, она не владела рапирой, не умела делать того, что делала я, рискуя по ночам своей жизнью, чтобы спасти Лондон. Только помня об этом, я сумела сдержать себя, когда, возвратившись домой, обнаружила, что Холли побывала в моей спальне и убрала всю мою разбросанную одежду. Очевидно, у мисс Манро обострилась ее маниакальная привычка повсюду наводить порядок. Я решила, что утром твердо по прошу Холли, чтобы впредь она этого никогда больше не делала. Но потом эта мысль как-то выскользнула у меня из головы. К тому времени, когда я поднялась, у меня в голове крутилась множество других, более важных мыслей. Когда я пришла на кухню, Локвуд и Джордж, склонившись над круглым столиком, читали сегодняшнюю Таймс. Колли Манро, свифенькая, весёлая, в вишнёво-красной юбке и белоснежной, без единой складочки блузки, что-то делала у бака с солью, стоявшего за дверью нашей кухни. Она сама поставила сюда этот бак. Раньше мы просто бросали за дверь свои рабочие сумки и канистры, как попало. Войдя на кухню, я оценивающе покосилась на красную юбку Холли. Холли оценивающе покосилась на мою старую мешковатую пижаму. Локвуд едва замечал его появление и Джордж моего появления не заметили вовсе. Всё в порядке? спросила я. Опять ночное происшествие в Чился, ответила мисс Манро. Убит агент, один из тех, кто был вам знаком. У меня упало сердце. Что? Кто? Локвуд оторвался от газеты, посмотрел на меня и ответил. Один из команды Кипса. Нетшу. Ой. Вы хорошо его знали, спросила Холли. Локвуд в упор уткнулся в газету. Да, мы все знали, недошёл, и знали достаточно хорошо, чтобы его не любить. Нэт был агрессивным грамилой с близко посаженными глазами и непослушной гривой волос. Наше взаимное неприязнь однажды даже привела к драке между ним и Локвудом, хотя позднее они оба плечом к плечу принимали участие в знаменитой битве на кладбище Кенселгри. Не так чтобы, ответил он. Но тем не менее. Ужасно, когда такое случается, сказала Холли Манро. А со мной случалось такое и не раз, когда я работала у Ротвелла. Гибли люди, которых я каждый день встречала в офисе. Ага, сказала я, переминаясь возле чайника. С появлением Холли кухня стала тесновато для четверых, не протиснувшись. А как он умер? Не знаю. сказал Локвуд, отодвигая газету в сторону. О его смерти упомянуто вскользь, в самом конце статьи. Думаю, что известие о гибели Неда на тот момент только что поступило. Остальные новости не лучше. Нашествие призраков на Челси усиливается. Там начались беспорядки. Люди протестуют против того, что их насильно выселяют из дома. Полиция гасит конфликты с живыми и перестала заниматься мёртвыми. Одним словом, ковардак. Слава богу, наше расследование пока идёт гладко. Проворковала Холли Манро. Я слышала, ты прошлой ночью была молодцом, Люси. А тот жуткий призрак, конечно же, необходимо как можно скорее уничтожить. Хочешь вафельку с отрубями? Нет, спасибо. Мне одного тоста будет достаточно, ответила я. Наше расследование. Я сердито потянула свой стул, царапая его ножками по линолеуму. Это ты напросто Попробуй вафельку-то, сказал Локвод. Холле такие вафельки печёт. Пальчики оближешь. Ну ладно. Теперь к делу. Наш план на сегодня такой. После ланча возвращаемся на Хановерсквер и пытаемся до наступления темноты найти источник. Наша клиентка вся издёргалась. Ты не поверишь, Люси. Эта старая Каргамис из Винтергартен уже звонила с самого утра и в своей изысканной манере потребовала, чтобы я отчитался перед ней. Что нами было сделано и обнаружено прошлой ночью. Доложить приказано мне лично. Поэтому я сейчас отбываю в отель, где временно остановилась наша милейшая клиентка. А ты, Джордж, снова отправляйся в архив и постарайся разузнать больше подробностей об этом убийстве. Ты сам говорил, что просмотрел далеко не все газеты. Я правильно помню. Дежорж тем временем царапал фломастером на нашей скатерти для размышлений, составляя список печатных изданий. которые ему нужно будет ещё просмотреть в архиве. Mayfair Bugle, Queen's Magazine, Cornhill Magazine, Contemporary Review. Ага, сказал он. В конце викторианской эпохи выходило много самых разных газет и журналов, и в некоторых из них очень любили подробно описывать убийства и прочие сенсационные происшествия. Не сомневаюсь, что где-нибудь подробно рассказано и об убийстве малыша Тома. Только боюсь, будет сложно уложиться в отведённое мне время. Хотя, если удастся найти такую информацию, она поможет нам лучше понять, что там произошло и найти источник. Джордж вкинул фломастер на стол и решительно поднялся. Ну всё, я поехал. Сегодня утром доставили большое количество соли и железных опилок, сказала Холли Манро. Я сама займусь вашей экипировкой. Она будет готова к обеду. И нужно заказать ещё свечей. Отлично, сказал Локвуд. Люси, если хочешь, можешь помочь Холли. Вряд ли Люси захочет, ответила Холли. Наверняка у неё есть более важные дела. Не думаю, что они у неё есть, заметил Локвуд, откусывая вафлю. Чайник вскипел. На самом деле есть, спокойно возразила я. Полагаю, будет полезнее, если я отправлюсь в архив вместе с Джорчем и помогу ему. Не так-то часто нам с Джорджем доводилось вместе выходить из дома днём. Если честно, я и не помню, когда в последний раз видела Джорджа не в темноте, не при искусственном освещении и не рядом с призраками. А уж сколько раз я добровольно вызывалась пойти вместе с ним в архив, вы можете сосчитать, даже если у вас не на одной руке нет пальцев. Если Джордж и был удивлён моим решением, то виду не подал. И сейчас мирно семенил рядом со мной по лондонским улицам. Мы шли на юг, через Мэрилебоун, держа курс на Ричмен-стрит. Хотя перекрытая зона Челси находилась в милях двух отсюда, следы нашествия призраков были заметны даже здесь. В воздухе пахло палёным, а людей на улицах встречалось гораздо меньше, чем обычно. Кафе и рестораны в Мэрилебоуне закрывались, как и во всём Лондоне. В половине пятого вечера, и во время ланча в них всегда была оживлённа, но сейчас они стояли серыми, пустыми, соскучающими, сидящими за столами официантами. На мостовых лежали неубранные мусорные мешки. Ветер нёс по улицам бумажки и другой мелкий сор. Не раз и не два мы с Джорджем натыкались на здание, вход в которое перегораживали натянутые оранжевые ленты депик. На окнах многих домов мелом были нарисованы кресты, знак того, что здесь обнорушен, но ещё не ликвидирован гость. Возле ветхой спиритуалистской церкви на Уимпл-стрит шла потасовка. Одетые в чёрное приверженцы культа призраков, потусторонники, столкнулись с одной из местных группировок Лиги по защитим свой дом, которые пытались посыпать ступени церкви лавандой. Мужчины и женщины средних лет сидые или сидеющие, внешне вполне респектабельные, кричали, хватали друг друга за горло, выкручивали руки. Когда мы с Джорджем приблизились, они расступились, пропуская нас, и молчали, пока мы проходили мимо. А как только мы прошли, толпа сомкнулась вновь, и стычка разгорелась с новой силой. Чего вы от них хотите, взрослые? Это были всего лишь взрослые, ничего не понимающие ни в призраках, ни в защите от них. Придёт вечер, и все они, и потусторонники, и их противники, попрячутся по домам и начнут дрожащими от страха руками запирать за собой окованные железом двери. Этот город катится прямо в ад, сказал Джордж. Тебе так не кажется? Первые несколько кварталов мы прошли молча. Мне совершенно не хотелось разговаривать. Однако прогулка на свежем воздухе заметно улучшила моё настроение. И теперь я весело стучала по асфальту своими коваными каблуками. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Хочу сказать, что все посходили с ума и в конце разучились правильно формулировать вопросы, а без этого и правильных ответов не получишь. Мы зигзагами спускались с Кокфорт-стрит, где раскинулся огромный блошиный рынок с его лавками, в которых торговали шулерскими и серебряными оберегами, с будочками предсказателей судьбы. магов и прочих шарлатанов. Мы миновали рынок, пересекли площадь Оксфорд-Сёркус и направились по Ридженстрит. Отсюда до архива было уже рукой подать. Я знаю, почему ты пошла со мной, мне шепотом сказал Джордж. Не думай, будто я не понимаю. Поскольку в эту минуту я мрачно размышляла о вафельках с трубенами, то, может быть, именно поэтому, от слов Джорджа, у меня первым делом заурчало в животе. И по какой же причине ты думаешь, я отправилась с тобой? Думаю, не потому, что тебе так уж приятна моя компания. Скажешь нет? Искоса взглянул он на меня. Ты не прав, Шурж. Я люблю ходить с тобой. Брось, не надо. Знаешь, Люси, нет ничего легче, чем читать твои мысли. Однако будь осторожнее. Логоводу они могут не понравиться. Мастер Шурж и дружно переступили через канавку с проточной водой. Такие канавки в мостовой защищали от призраков магазина модной одежды на Риджен-стрит. Это был один из самых безопасных районов города, и здесь стало гораздо оживлённее. Мне очень жаль, сказала я. Но вряд ли у него есть какое-то право быть недовольным. Он сам виноват. Я об этом не просила. Так Олег вот не просил. Но ты же он взял её на работу, а не я. Анджордж посмотрел на меня. Но за стёклами очков я не могла понять выражения его глаз. Вообще-то я имел в виду то, как ты увлеклась призраком того мальчика, малыша Тома. А ты о чём? А, да. Да, и я о том же. Неловко попыталась выкрутиться я. Из-за этого призрака я и решила пойти с тобой. Очень уж мне хочется раскопать эту историю до конца. Ну хорошо. С десяток метров мы прошли молча. Прямо перед нами как айсберг Вырастало здание агентства Ротва. Сверкающая глыба из пластика и металла. На флагштоке у входа в здание развевался флаг агентства красное полотнище с оставшим на задней лапы золотым львом. И здесь Жорж внезапно спросил меня: "А как тебе Холли?" "Я к ней привыкаю, постепенно понемногу", ответила я. "Зато ты, по-моему, в ней себя от счастья от того, что она у нас появилась". Но ну, теперь мы стали работать намного эффективнее, и это очень хорошо. Но я не в восторге от всего, что она делает. Представляешь, на днях я застукал её, когда она хотела избавиться от нашей скатерти для размышлений. Сказала, что с этой скатертью, условно, не на кухню заходишь, а заглядываешь кому-то в мозги. Но так оно и есть, для того мы и завели эту скатерть. Да, сказала я. Мне тоже не нравится её страсть к порядку, к соблюдению всяких разных правил. И потом она мне кажется такой, не знаю даже, какое слово здесь лучше подобрать. Блестящий. С чувством предложил Джордж: "Желаю мне помочь". Или, если предпочитаешь модные словечки, гламурный. Да нет, не совсем так. Я хотела сказать, что она слишком, ну, прилизанная, что ли. Джордж поправил очки на носу и посмотрел на меня. "Ну да. Что, что? А расчёска она пользоваться умеет. Что ты хочешь сказать?" И почему ты так уставился на мои волосы? Какие-то проблемы? Никаких. И ничего такого я не хотел сказать. Абсолютно ничего. Эдгард внезапно съёжился, сгорбился, поморщился, как от зубной боли, и сказал, наклонив голову к Люси: "Прямо перед собой не смотри, ладно?" Поздно. У входа в здание агентства стоял Квилл Кипс, а рядом с ним двое оперативников из его команды. Кэт Гудвин И Боб Бивернан. В преддневном свете Кипс выглядел еще более тощим, чем обычно. Одет он был, как всегда, с претензией на рускавш, но лицо у него посерело, подбородок зарос рыжей щетиной. На рукаве была черная траурная повязка, а под мышкой он держал толстую папку с документами. Кипс уже заметил нас. Деваться нам было некуда. Теперь уже на другую сторону улицы не перейдешь и в подворот не не спрячешься. Мы поравнялись с Кипсом и его командой. Вернан был удивительно маленьким и щуплым, такое впечатление, будто кто-то вырезал из полена нормального агента, а из отколовшейся при этом щепки Вернана. Годвин, как и я, умело слышать, а вообще не был холодной как иней и твёрдый как асфальт. Они кивнули нам, мы кивнули им. Мы немного постояли, словно, как обычно, обменялись колкостями и злыми шуточками. Только на этот раз молча, чтобы сэкономить время. Мы слышали про Неда. Нам очень жаль, сказала я наконец. Жаль? Вам? Да вы его всегда терпеть не могли. А взглянув на меня, ответил Кипс. Нет. Впрочем, да. Но это не значит, что мы желали ему смерти. Кипс пожал худыми плечами, скрытыми под роскошной серебристой курткой. Да. Может быть. Не знаю. Гипс показался мне погружённым в свои перешивания. Сегодня его враждебность к нам ощущалась не так сильно и откровенно, как обычно, а в голосе чувствовалась горечь. Я не стала отвечать. Дефорж открыл было рот, но подумал и снова закрыл его. Кэт Гудман взглянула на часы, затем посмотрела вдолю улицы, словно ждала кого-то. Как это с ним случилось? спросила я наконец. Типичная ошибка по вине Депик. ответил Боб Бивернан. Кипс потёр бледной рукой затылок, вздохнул и принялся рассказывать. Там было здание на Олпор стрит, офисное с открытой планировкой. Мы работали на своем участке, снимали показания, пытались прослушивать здание на парано-psихологическом уровне, а этажом выше болтались бездары из агентства Тэнзи. Зачем их послал туда дэпикума не приложу. Короче говоря, эти идиоты потревожили спектра, не справились с ним, конечно, и просто погнали его вниз по лестнице, то есть к нам. И спектр выскочил из стены прямо перед Шу и схватил его за голову прежде, чем Нэт успел что-нибудь понять. У него не было ни единого шанса спастись. Тявнула Кэт Годвин. Мне очень жаль, сказала я. Да, спасибо, конечно, но ведь это случится снова. Может, не с нами, так с кем-нибудь другим. сказал Кипс. Глаза у него всегда были покрасневшими, но мне показалось, что сегодня они покраснели сильнее обычного. Сегодня ночью мы опять выходим на задание. Опять срочное и чрезвычайное. Барнс заставляет нас плясать под его дудку, как дрессированных медведей. Нашествие в Челси это что-то страшное. А самое главное, что в этом нашествии призраков нет никакой системы. Или, может быть, я не вижу её. Нет. Какая-то система должна быть, сказал Джордж. Ведь что-то будоражит призраков именно в этом районе. Будоражит. Значит, должны быть и закономерности во всем, что там происходит, причинно-следственные связи. Только нужно четко понимать, что ты ищешь. Ах, какой ты умный, скривилась Кэт Годвин. Думаешь, все так просто? Лучшие аналитики ДПК круглые сутки бьются над этой проблемой и не могут ее решить. Наверное, именно тебе там не хватает капельс. Я только что был на совещании, сказал Кипс. В ДЭП никто ничего не может понять. Единственное, до чего они додумались устроить парад участвующих в расследовании агентств, чтобы показывать горожанам, что всё в порядке, всё под контролем, всё тип-топ. Представляете? У нас тысячи людей эвакуированы из своих домов. У нас настоящие бедствия с нашествием призраков. У нас агенты гибнут, В Лондоне волнения и беспорядки начались, а они устраивают карнавал. Нет, весь мир сошёл с ума. Он посмотрел на нас так сердито, словно проводить карнавал было нашей идеей. Затем с отвращением тряхнул толстой папкой с бумагами, которую до этого держал под мышкой. А вот это видели? Здесь копии отчётов, поступивших от оперативников всех занятых в Челси агентств за последние несколько недель. Явления, глиммеры, холодные пятна Всё вперемешку. В сотни случаев и никакой закономерности, никакой системы. Депик потребовал, чтобы всё это прочитал лидер каждой команды и высказал свои соображения. Ага, сейчас. А где у меня время, чтобы читать всю эту муть? И вообще, мне нужно ехать на похороны. Кип спткнул пачку бумаг кулаком и добавил: "Поти выбросить их в мусорный бак, что ли?" Мы продолжали стоять и чувствовали себя очень неловко. Я не знала, что сказать. Джордж нашёл, что сказать. А лучше отдай их мне, предложил он. Это должно быть интересно. Отдать тебе? Холодно хохотнул Кипс. С какой стати я должен это сделать? Ты же меня ненавидишь. А ты что? Ждёшь, что я тебе воздушные поцелуйчики буду посылать? проворчал Джордж. И вообще, кому какое дело, кого я люблю, кого нет? Там умирают люди. Возможно, я смогу понять, почему они умирают. Конечно, если хочешь, читай их сам. Если нет, давай их сюда. Только в мусорный бак не выбрасывай. Дворч раскраснелся, сверкал очками и даже притопнул ногой. Кипс и его спутники уставились на него и даже слегка попятились назад. Я, если честно, тоже попятилась. Кипс посмотрел на меня, а затем пошёл плечами и швырнул папку Дворчу. Как я уже сказал, мне они не нужны. У меня и без них есть чем заняться. Может быть, увидимся с вами на карнавале, если Локуда и компанию пригласят туда. В чем я сказать по правде, сильно сомневаюсь. Кипс не брезжно махнул нам рукой, и спустя секунду трое оперативников из агентства Фитис уже затерялись в уличной толпе. Если Национальный архив периодических изданий когда-нибудь подвергнется полтергейству, снова навести в нём порядок всё разобрать и разложить по местам будет задачей не из лёгких дьявольски трудной будет эта задача архив это шесть огромных этажей и на каждом все стены на высоту до 2 м увешаны полками и стеллажами на которых лежат подшивки старых газет и стопки справочников национальный архив больше любой лондонской фабрики и запутанне Чем лабиринт до самых старых домов эпохи Тюдоров. Кроме всего прочего, в этом муравейнике вы постоянно рискуете налететь на какого-нибудь исследователя. Их здесь много. Они сидят или стоят в бесчисленных стеновых нишах и что-нибудь читают. Изучают историю проблемы. Кажется, архив не просто посвящён истории, он и есть сама история, и даже пахнет здесь историей, пылью, старой бумагой и типографской краской. По листав полчаса старые газеты и журналы, вдруг замечаешь, что запахом истории теперь пропитан не только воздух архива, но и твои собственные пальцы. Джордж любил и этот запах, и сам архив. Знал здесь все углы и закоулки. Он привёл меня на четвёртый этаж, в отдел периодики и показал мне каталог. Несколько гигантских, переплетённых в кожу книг, в которых были кратко перечислены все собранные на этом этаже материалы. Для событий последних нескольких лет был свой указатель, в котором имелись ссылки на любые статьи, помещённые в любом из журналов. Для более старых изданий такого указателя не было. Здесь приходилось наугад отбирать газеты и журналы за соответствующий период, а затем сидеть и самому искать то, что тебе нужно, роясь в пожелтевших страницах. Вооружившись списком, который дал мне Тёрч, я принялась за дело. нашла экземпляры Cornhill Journal и Mayfair News за летние месяцы 1883 года. Перенесла их на один из свободных столов, расставленных над центральным атриумом, и принялась перелистывать в поисках упоминания об убийстве на Хановер-сквер. Вскоре мой нос был забит пылью, которая пахла старой типографской краской. Глаза слезились от обилия мелкого шрифта. Но больше всего страдала моя голова. она раскалывалась от засевших в ней подробностей, не имеющих совершенно никакого отношения к делу. Журнальные споры викторианской эпохи, имена давно забытых светских красавиц, эссе о вере и империи, написанное волосатым, очень уверенным в себе джентльменом. Все эти материалы уж были скучны, когда их только публиковали, насколько же скучнее они стали теперь, более чем 100 лет спустя. Древне Древняя история. Как только Джорджу Муффит нравится это занятие. Древняя история. Именно так назвал однажды Локвуд то, что случилось с его сестрой, погибшей 6 лет назад. Но чем больше я об этом думала, тем сильнее убеждалась в том, что не древняя это история. Нет. Джессика по-прежнему невидимо оставалась рядом с Локвудом, влияла на каждое его решение. Я вспомнила прошлую ночь, ту неприязнь с которой Локвуд встретил мои слова о необходимости проявить сочувствие к призраку бедного малыша. А сегодня Локвуда поддержала, разумеется, и Холлиманр, она безопелляционно заявила, что этот призрак должен быть уничтожен. Какие тут могут быть вопросы? Знаете, я сегодня видела Холли всего 5 минут, но и этого вполне хватило, чтобы испортить мне всё утро. Я продолжала читать, расхаживая среди полок, размеренно продвигаясь по составленному Джордже списку. Проходя мимо каталога и указателя, я каждый раз вспоминала о том, что произошло в доме на Портленд Роу шесть лет назад. Вернувшись с очередной охапкой журналов, я обнаружила Джорджа, сидящего за моим столом. Он обложил со журналами и что-то строчил в своем блокноте. Нашел что-то о призраке? – спросила я. Нет, ровным счетом ничего пока не нашел. ответил Чордж, затем зевнул и потянулся. Просто устроил себе небольшой перерыв и сейчас ищу кое-что другое. Не знаю, помнишь ли ты, но когда к нам пришла мисс Уинтергартен, на ней была маленькая серебряная брошь. Ну да. Я ещё собиралась спросить тебя об этом, но забыла. С кафе это такой же значок, как да-да-да, древнегреческая арфа или лира. Точно такой же значок мы видели на очках Фэйрфакса и на том ящике. которую держала Пинело Пафиттис, когда мы шпионили за ней в Пионе лизалини в её же библиотеке. Я кивнула. Кум Кэри Холл, чёрная библиотека в здании агентства Фиттис. Несколько месяцев отделяли меня от этих двух событий, но я отлично помнила их, потому что едва не погибла в те две ночи. Странный маленький значок в виде арфы с тех пор заинтересовал нас. Мы несколько раз вспоминали о нём. Теперь оказалось, что это арфа назначу клуба, как же его назвала миссис Свонтергартен. Это это клуб Орфея, правильно? спросила я. Общество Орфея, поправил меня Джордж. Я как раз о нём читаю. Он поправил на носу очки, пытаясь разобраться в своих собственных записях. Оно включено в листы монах зарегистрированных британских групп, клубов и других организаций, как теоретическое общество именитых горожан, занимающихся исследованием проблемы и свойств другой страны. Они хотят, чтобы их общество выглядело обычной группой болтунов, важно надувающих щеки, но мы это знаем, что это не так. У общества есть зарегистрированный адрес в Сент-Шеймс. Не знаю, что находится по этому адресу, но надеюсь вскоре это выяснить. Он взглянул на пачку журналов у меня в руках и спросил: "А у тебя как идут дела?" "Тоже не шифта не валка. Пока ничего не нашла. Кстати, какой период охватывает указатель?" "Статьи за 5 лет? 10?" "Да, примерно лет за 10. Они стараются постоянно пополнять его, так что точно не скажу." "А зачем тебе?" "Не зачем", так просто спросила. Чуть позже, когда Джордж перешёл на другое место, я подошла к полке с указателем. нашла нужным мне том со статьями шестилетней давности. Вот тематический список газетных и журнальных статей со ссылками. Разделы: события, явления призраков, происшествия, имена. Я импульсивно раскрыл указатель имен на букве Л. Я не думала встретить здесь то, что искала. Ну а если и встречу, какой кому от этого будет вред? Мой испачканный в типографской краске палец скользил все ниже по колонке. пока не уткнулся в строчку Локвуд дж меня обдало таким холодом, словно я вновь вошла в комнату покойной сестры Локвуда. Как следовало из ссылки и меджестики, упоминалось в Мерриле Баун Геральд ежемесячном журнале, выходившем в этом районе Лондона. В ссылке имелась дата, каталогный номер папки, куда был вплетен этот журнал. На то, чтобы найти нужную папку, мне потребовалась меньше минуты. Я утащила ее в дальнюю нишу, села, положила папку к себе на колени, раскрыла и нашла статью. Коронерами отдела Санкт-Патрасс зафиксирована смерть Эджейси Келлоквуд, 15 лет, дочери покойных исследователей параллельных психологов Сели и Дональда Локвудов. Недавнее трагическое событие в этой семье произошло ночью в прошлый четверг в Мэрилибоме, в доме, где проживала покойная. погибшая в результате призрачного прикосновения. Младший брат Жиске не смог предотвратить нападение призрака на сестру, которая скончалась по дороге в больницу. О дне похорон будет сообщено дополнительно. Приносить с собой цветы не требуется. Всего лишь в короткое упоминание вскльзь. Всего лишь несколько напечатанных чёрным по белому слов. Но этого было достаточно, чтобы я долго и неподвижно сидела, размышляя о многом. но главным образом об одной вещи. Я хорошо помнила, что говоря своей сестре, Лопут подчеркнул, что когда произошло несчастье с Чесикой, его не было дома. Из статьи однозначно следовало: был